Как оказалось, в недолгой схватке пострадал не только несчастный Эл, павший жертвой магического удара, но таким образом спасший жизнь Даниэлю. Самому дракону тоже досталось. Атакующие чары задели ему по левую лапу. Ранение было хоть и не смертельным, но весьма неприятным и болезненным. Однако гордый Даниэль признался в этом лишь тогда, когда мы достигли Альинских гор, и пришла пора заходить на посадку. «Слушай!» — ракочащий голос дракона вывел меня из дремы. Я сама не заметила, как пригрелась и заснула, устав после настолько напряженной ночи, полной волнений. Да, — отозвалась я, селись разодрать, так и норовящие слипнутся глаза. — Тебе придется прыгать, — смущенно продолжил Даниил. — Боюсь, я могу не удержаться при посадке и полечу кувырком. Эдак я раздавлю тебя, если ты еще будешь на моей спине. — Почему ты хочешь полететь кувырком? — удивленно переспросила я, вспомнив, как мягко в свое время меня опустил на землю Морган. «Этот маг...» — начал Даниэль, и в его тоне слышалось обида и досада. «В общем, он достал-таки меня. Левую лапу почти не чувствую. Ничего серьезного, неделя-две, и даже шрама не останется. Но сейчас я не рискну нагружать ее». Визло фыркнула себе под нос. «Покрасовался, напоследок называется. А я ведь просила его не геройствовать и не творить глупости». «Ладно, не дуйся», — жалобно попросил меня Даниэль. «И без того тошно на душе». — Ну да, сглупил, бывает. Мне еще Морган шею намылит за все это. — А ты в курсе, что Алисия погибнет из-за тебя? — не выдержала я и все-таки задала вопрос, который мучил меня больше остального. А, скорее всего, уже погибла. Кирку убьет ее, когда узнает об измене. — У тебя было видение? — на всякий случай уточнил Даниэль и тут же продолжил, не дожидаясь и без того очевидного ответа. — Жалко девчонку. Но она сама виновата. Я предупредил ее, чтобы она не питала особых надежд, что это был лишь приятный вечерок, но он почти ничего не значит для меня и ничего не меняет в ее жизни. Но она по какой-то непонятной причине взомнила, будто я любовь всей ее жизни и собиралась рассказать обо всем мужу. По-моему, она так и не услышала, что я уезжаю один, разве не дурочка? «А ты рассказал ей об этом до ваших постельных кувырканий или после?» — Уточнила я. «Ой, да не все ли равно?» С досадой фыркнул Даниэль, уже устав от моих неудобных расспросов. «Ладно, забыли они, я захожу на посадку. Я постараюсь спуститься как можно ниже, но чудес не обещаю. Высота все равно будет приличной. Как скажу, так и прыгай, без раздумий, ясно? На второй круг мне может не хватить сил». «Ясно», — крикнула я в ответ, заранее холодея от ужаса. Даниэль выбрал для своего приземления вершину одного из холмов недалеко от той деревни, где не так давно жил Морган. Занимался рассвет. При сумраке я видела, что нас уже встречают. От подножия спешили вверх трое мужчин, в которых я без особых проблем опознала своих друзей. Ох, вот сюрпризом им будет, когда я полечу с высоты Аки-птица. Правильнее сказать Аки-камень, поскольку крыльев у тебя, увы, нет. Мрачно исправил меня внутренний голос. Когда до земли оставалась весьма приличная высота, в несколько человеческих ростов Даниэль скомандовал мне. «Давай!» «Ты с ума сошел!» Хотела было возмутиться я в ответ. «Я же расшибусь!» Но я вспомнила о предупреждении дракона, что второй попытки он мне все равно не предоставит. Поэтому я зажмурилась, перекинула через тело ящера ногу и с душераздирающим воплем полетела вниз. Однако около самой земли меня подхватило чье-то заклинание. Увы, оно было брошено явно в торопях, поэтому лишь чуть-чуть смягчило мое падение. Но смягчило ведь... — Наверное, только благодаря ему я ничего себе не сломала, хотя сразу же покатилась по камням, прибольно разодрав себе локти и колени. — Тамика! — ко мне ринулся Морган с скаженным от волнения лицом. — Ты жива? Я была не в состоянии ему ответить, поскольку могла лишь не рот, хватая воздух. От падения у меня перехватило дыхание. Впрочем, Морган не стал дожидаться моих слов. Он подхватил меня на руки и со всех ног кинулся вниз по холму, крикнув Седрику и Фрею, которые как раз достигли вершины. «Прочь!» «Даниэль зашел на посадку!» Тем не надо было повторить дважды. Они тут же последовали примеру Моргана, торопясь как можно быстрее убраться с холма. И вовремя. Почти сразу земля задрожала, застонала под весом дракона, который, не удержавшись таки на раненой лапе, тяжело завалился на бок. Морган, осознав, что опасность миновала, остановился, с трудом переводя дыхание. Я слышала, как отчаянно колотится его сердце. Тишина, наступившая после громкого падения Даниэля, оглушала и давила на уши, и в ней особенно громко прозвучал жалобный голос Фрея. «А где Эл?» — спросил он и вдруг всхлипнул, видимо, угадав, каким будет ответ. Морган безотчетно прижал меня к себе сильнее, словно боялся, что в любой момент я могу исчезнуть навсегда из его жизни. «Осторожнее!» Возмутилась я, почувствовав, как от его крепкого объятия мои несчастные ребра и без того пострадавшие при жестком приземлении заныли стократ сильнее. Прости. Опомнившись, Морган бережно поставил меня на землю, продолжая при этом придерживать за талию. Стоило заметить, его предусмотрительность была весьма кстати. Боюсь, без его помощи я не простояла бы самостоятельные минуты. Расшибленные колени подламывались, в груди при каждом вздохе что-то подозрительно булькало, но от кашляца мешала острая стреляющая боль. Ох, все-таки сломала я себе парочку ребер. Хорошо хоть не руки с ногами. Что случилось? отрывисто спросил Морган, глядя на вершину холма, где Даниэль медленно преображался в человека. Надо же, наверное, ему действительно тяжело дался этот полет. Седрик, между тем, не дожидаясь моих разъяснений, уже бросился обратно, торопясь на подмогу дракону. «Пусть. Он не целитель, но кое-что сделать способен». «Твой кузен – идиот!» – проговорила я, морщась при каждом вздохе. «Это я уже и сам понял», – пробормотал Морган. «Неужели он умудрился напиться за то короткое время, пока вы были наедине?» Говоря откровенно, заходил на посадку он как пьяный. «Если бы!» Я с брезгливым интересом изучала многочисленные кровавые ссадины на своих локтях. Ничего серьезного, конечно, но выглядит впечатляюще. Будто меня огромная разъяренная кошка подрала. Мика, где Л? Нетерпеливо взревил Фрейни в силах дождаться, когда я оценю все свои боевые ранения. Что этот дракон с ним сделал? Неужто сожрал, когда нажрался? Была бы рядом Ульрика, она обязательно бы пошутила по поводу получившейся игры слов. Но ее в окрестностях не наблюдалось, хотя такое зрелище, как неудачную посадку дракона, она бы точно не пропустила. Кстати, а где она? Неужели она умудрилась достать Моргана в полете своими шуточками до такой степени, что он выкинул ее где-нибудь на бескрайних просторах при Рисии. «Скорее всего, рванула в замок предупредить о незваных гостях», — фыркнул внутренний голос. «Как-никак она все еще считает себя хранительницей этого рода. Бедняги сумеречные драконы, поди сами, не знают, что им еще сделать, лишь бы избавиться от всего создания. И к смерти приговаривали, и изгнать пытались, а нет, постоянно возвращается». Эл пал смертью храбрых. — поспешила я сообщить приятелю, тряхнув головой и усилием воли, отвлекшись от подсторонних размышлений о характере вредной феи. — Он погиб, но тем самым спас нас. Фрей подавился на полусловии, и на меня круглыми от изумления глазами. — Не может быть! — сиплым от волнения и горе голосом прошептал он. — Когда мы поднялись в воздух, то увидели всадников, спешащих к постоялому двору. Продолжила я, решив больше не томить друзей и рассказать им все. Я попросила Даниэля как можно быстрее убраться оттуда, но этот идиот захотел покрасоваться передо мной и испугать наших преследователей. Зашел на крутой вираж, но не учел, что в этой группе был маг, и очень хороший маг. Я запнулась на мгновение, затем с усилием сказала. Я уверена, что узнала его. Это был Эдриан. Он ударил по Даниэлю, однако волею случая чары угодили Вэлла, и бедняга погиб. Правда, и самого Дани зацепила». После этого он наконец-то понял, что самая пора убираться как можно быстрее и как можно дальше. Прыгать мне пришлось из-за его раны. Он предупредил, что вряд ли удержится на лапах при приземлении, и я рискую быть задавленной. «Понятно», — произнес Морган таким ледяным тоном, что я заранее посочувствовала Даниэлю. «Ох, полагаю, предстоящий разбор, так сказать, полетов, причем как в прямом, так и в приносном смысле, будет весьма непростым для этого хвостуна. Ну и по делам ему». Вляпался в дурную историю на пустом месте. «Эл!» — внезапно воскликнул Фрей, и крупные прозрачные слезы покатились по его щекам. Приятель упал на колени, закрыл лицо ладонями и тихо простонал. «Прости, дружище, я привел тебя к смерти. Если бы не я, ты бы спокойно щипал себе травку и горя бы не знал!» Продолжать Фрей не смог. Его горло перехватил спазм, и плечи несчастного затряслись в рыданиях. Мы с Морганом смущенно переглянулись при виде настолько неподдельного горя. Хоть я и считал глупым убиваться по поводу смерти какой-то там лошади, но мне было жалко Фрея. Да, сердце у него действительно очень большое и очень доброе. Эй, Морган! Вдруг раздался крик с вершины холма. Морган задрал голову, последовало его примеру и я. Вздрогнул, увидев Седрика. Обычно бесстрастный некромант сейчас выглядел весьма встревоженным. если не желаешь потерять кузена, бегом сюда, продолжил тот, от волнения забыв про свой обычный вежливый тон. Заклинание, которым его ударили, оно разъедает его тень. Если честно, я никогда прежде не видел ничего подобного. Разъедает тень?» Я передернула плечами, когда до меня дошел весь смысл этой фразы. «Неужели Эдриан нашел-таки способ расправиться с сумеречными созданиями? Но как мало времени ему потребовалось на это. Выходит, враг из него получился достойный и очень опасный. И у него есть все причины тебя искренне ненавидеть», — добавил внутренний голос. как будто я нуждалась в этом дополнении.